«Супернос». Мы обежали вокруг дома. Рагетти снова в позе ищейки. Когда мы вошли во двор, нас встретили другие кошки. «Это что, крыса? спросил Франческо и брезгливо пошевелил хвостом. «Разве ты не знаешь, что крысы переносят болезни и питаются отбросами?» Для кота, который придумал себе идиотский акцент под итальянца, да и сам живет на мусорном контейнере, Такое заявление прозвучало довольно странно. Но тут вмешалась Лорелея, и я даже не успел раскрыть пасть. «Слушай ты, Казанова, вшивый, я вот что тебе скажу. У этой крысы кости характер крепче, чем у тебя. И она не подвела нас в метро из-за какой-то вонючей форели». «О-па! Что, получил?» Франческо сморщил нос, но промолчал. «Ну и хорошо». значит, мне не придётся тратить на него время, и я сразу перейду к делу. Спайк, Чупс, Франческо, Изи и... Э, как тебя зовут? Спак. Мурлыкнул молодой кот, сидящий рядом с Лорелеей. Точно, Спок. Сегодня вы не поехали с нами в метро. И, как только что сказала Лорелея, трусливо бросили нас на станции. Но в метро мы с Лорелеей и одетой, Слава кошачьему Богу, познакомились с нашим настоящим спасителем, и он выручил нас из беды. Я представляю его вам. Я взмахнул лапой и показал на Рагете. Это Рагет Рататон, предводитель крыс из Харвестиходе. Харвестиходе? Тупо переспросил Франческо, а дед его в бок. Это район города, где мы сейчас находимся. «Рагетти и его сородичи сделали то, чего не сделали вы», — воскликнул я, придав драматизма своему голосу, а потом через театральную паузу добавил «Он буквально спас нас». «Ну хорошо», — пробормотал Спайк, — «намек понятен. Мне жаль, что мы вас бросили, но это получилось нечаянно». «Мое брюхо было набито форелью, а когда мой живот полон, голова уже плохо работает». Что ж, Спайк хотя бы честно признался в этом. «Давайте перейдем к делу», — сказал Рагетти. «Значит, вы все время смотрели на заднюю стену дома, но никого не видели». Кошки наперебой заговорили, потом вперед вышел Спайк. «Мы действительно всё время находились возле дома. Никого не было. Но ты можешь проверить. Хотя мы точно не ошибаемся». Рагетти ничего не сказал. Зато начал обнюхивать землю от мусорных контейнеров до стены дома. Потом побежал, не отрывая носа от земли. В конце концов он сел. «Нет, здесь действительно нет никаких следов». Кошки вздохнули с облегчением. «Все-таки это вопрос чести. Если бы что-нибудь обнаружил, они выглядели бы довольно глупо». «Уинстон», — мяукнула одетта, молча глядевшая на происходящее. «Нам надо привести рогетти в дом. Он должен взять след с того места, где был фантом. Все остальное, по-моему, не имеет смысла». рогетти вытаращил глаза. Я тоже ужаснулся. Привести его в дом, а потом в нашу квартиру? Как нам это сделать? Если его увидит бабушка, он труп!» Рагетти вздрогнул. «Что такое? Кто такое бабушка? Какой-нибудь генерал?» Я невольно усмехнулся. «Что-то в этом роде. Это мать Кириной матери. Ну, а вообще-то она для всех нас как мать». Она добрая, заботливая, но очень энергичная. И я не исключаю, что при виде тебя она схватит скалку и погонится за тобой. — Уф, значит, мне надо хорошенько подумать, насколько я готов помогать кучке кошек, — заявил Рагетти. — Мне совсем не хочется получить скалкой по спине. — Прошу тебя, — мяукнула одетто и с мольбой посмотрела на Рагетти. Пожалуйста, зайди в дом и понюхай. Может, ты что-нибудь обнаружишь. Пожалуйста, ради моих деток. Рагетти снова тяжело вздохнул. Ладно, не могу отказать страдающей матери, но постарайтесь провести меня в дом незаметно. Если меня увидит бабушка или тот тип с бородой или еще кто-то из людей, тогда все, только вы меня и видели. Незаметно? Я задумался. А потом мне пришла в голову классная идея. «Только для протокола», — пробурчал Рагетти, и его голос звучал приглушённо. «Вы запихнули меня в вонючий носок, я еле могу в нём шевелиться и ничего не вижу. Чего только не вытерпишь ради спасения двух детей!» «Да, ты настоящий герой», — похвалил я его, волоча носок вверх по ступенькам подъезда. «Речь не об этом. Я только хочу, чтобы вы все подумали в следующий раз, прежде чем гнаться за бедной маленькой крысой». «Да-да», — пробормотал я и потащил носок дальше. «Мы выудили его из мусора, чтобы спрятать в нем рагетти. То, что мы в контейнере найдем носок, я знал наверняка, потому что вчера видел, как бабушка сортировала носки Вернера и сетовала, что у него слишком много дырявых». В одном из них и сидел теперь Рагетти, глядя на меня в дырку. — Мы уже прошли в кошачью створку? — спросил он. — Минутку. Сейчас. Мюкнул я и, схватив за верхний край носка, из которого теперь торчал лишь хвост Рагетти, разбежался и прыгнул в створку. Носок повис на раме створки, но я изо всех сил потянул его на себя обеими лапами, выпустив когти. и он вместе с содержимым шлёпнулся передо мной на пол. «Ой, ты с ума сошёл!» — возмутился Рагетти. «Что ты делаешь?» «Я втащил тебя в дом». «Мягче не получилось, ведь ты не пёрышко мой дорогой», — ответил я. «Ха-ха, кто бы говорил!» — усмехнулся Рагетти. В этот момент я услышал шаги на лестнице и решил оставить такую дерзость без ответа, лишь шикнул тише в сторону носка. Шаги приблизились. Это была знакомая Клауса Дитера. Она часто посещала его квартиру, и бабушка при виде ее всегда неодобрительно вскидывала брови. Эта знакомая обычно появлялась с дерзким терьером, которого я тоже встречал неодобрительным взглядом. К несчастью, Сегодня Терьер был с ней, и он сразу же бросился на носок. Рагетти издал пронзительный писк, который женщина, разумеется, приписала мне. Она же была уверена, что носок не может пищать. «Пелли, фу! Ты что, укусил кошку?» Но Пелли и не думал отпускать носок. Он ухватил его за край и стал трепать. Я же начал громко шипеть. С одной стороны, чтобы остановить Терьера, с другой, чтобы заглушить Рагетти, если он снова запищит. Но Терьяр совершенно не обращал на меня внимания. Он так яростно трепал носок, что бедному Рагетти наверняка стало очень плохо. Знакомая Клауса Дитера стояла рядом и лишь беспомощно махала руками. «Пелли, перестань же, наконец, брось этот дурацкий носок!» Но Терьяр вообще ее не слушался. «Нет, хватит!» Элегантным прыжком я вскочил на Терьера и вцепился когтями ему в спину. Этот болван громко взвыл и сильно встряхнулся, чтобы меня сбросить, но я вцепился в него еще крепче. Наконец Терьер выпустил носок и теперь попытался укусить меня, но у него ничего не получилось. «Клаус Дитер!» — крикнула женщина. «Иди скорее сюда, у нас проблемы! Пелли подрался с кошкой!» «Минутку!» Послышался сверху густой бас. «Сейчас приду». Чуть позже он в самом деле появился возле нас и, немного поглазев на нашу спелле-драку, мужественно вмешался и стал отрывать меня от терьера. Тот уже отчаянно завывал. «Сам виноват, дурак!» «Уинстон, отпусти ты его, наконец!» Рассердился Клаус Дитер. «Как выяснилось, он знает моё имя». «Пелли хотел отнять у него носок», — объяснила женщина, и кот разозлился. «Возьми Пелли на поводок. Может, Уинстон тогда поймет, что для него и для его носка собака не представляет опасности», — предложил наш сосед. «Вот молодец, сообразил, когда Пелли оставит в покое носок, я оставлю в покое Пелли. Все очень просто». Женщина наклонилась к нам. Так, хорошая кошка, давай с тобой дружить, пожалуйста, не царапайся. Карабин поводка щелкнул на ошейнике, я соскочил со спины Пелли и бросился к носку. Точнее, хотел броситься, но женщина села возле него на корточки и загородила мне дорогу. Ничего себе! Какой огромный носок! Что же там внутри? Она протянула руку и хотела потрогать носок. но получила от меня сердитый удар лапой. — Эй, ты с ума сошел? — Нет, и насилие не мой метод, но она не оставила мне выбора. — Ты опасен для окружающих, — провыл терьер. Я даже не удостоил его взглядом и задвинул носок в угол, чтобы даже самые глупые поняли, что его трогать нельзя. Клаус дитер рассмеялся. «Вот так, Соня! Ведь я говорил тебе, оставь носок в покое! Пойдем наклеим пластырь на твою боевую рану!» Троица удалилась, и, проходя мимо меня, пострадавший терьер злобно прорычал мне «Противный котяра!» Меня это не взволновало. «Главное, теперь мы можем наконец-то приступить к выполнению нашей миссии!» «Так, Рагете, все в порядке!» «Просунь в дырку свой хоботок, и я потащу тебя дальше!» «У меня нос, а не хоботок!» Пробурчал Рагетти сквозь ткань, но потом все-таки высунул нос наружу. Я вытащил носок из угла, и мы пересекли коридор. Если бы кто-то видел меня со стороны, он бы решил, что я свихнулся и подбираю старые носки. Но маскировка для Рагетти оказалась превосходной, и я был немного горд своей придумкой. В кошачьей створке показалась Адетта, а за ней лорелея. «Ну как?» — спросили они в один голос. «Вы уже нашли след?» Торчащий из носка хвост Рагетти неравнодернулся. «Я не могу так работать. Идти по следу — тяжелая работа, она требует огромной концентрации. Если вы будете спрашивать меня каждую секунду, как идут дела, ничего не получится». «О, господин не может работать из-за шума. — насмешливо заметила Лорелея. — Тогда мы будем вести себя тихо, как мышки. Или, точнее, как крыски. Я тяжело вздохнул. Не хватало нам еще дамских капризов и ехидства. Тогда у меня нервы не выдержат. Хорошо бы Рагетти поскорее напал на след. Медленными зигзагами я протащил носок через коридор к лестнице. — Я не хочу тебя торопить, — сказал я. «Но ты уже нашёл что-нибудь?» «Нет», — раздалось из носка. «Боюсь, что вашего фантома здесь не было. Мне очень жаль». «Возможно, нужно начать по-другому», — предложила Адетта. «Как я и говорила, мы начнём с того места, где фантом точно был, с коридора в вашей квартире». «Но фантом мог попасть в квартиру только по лестнице». «Как же иначе он мог это сделать?» — возразил я. «Да какая разница?» — нервно мяукнула Лорелея. «А дед-то права. Давайте начнем сверху, с вашей квартиры». «Ну ладно», — уныло уступил я. «Тогда пойдемте наверх. Пожалуйста, помогите мне отнести туда Рагетти». «Что? Вы хотите тащить меня наверх?» — глухо послышалось из носка. «Нет уж». Хватит с меня. Уж лучше я вылезу из этого носка и сам побегу наверх. Я покачал головой, чего Рагетти, конечно, не мог видеть. Нет, при всем моем желании это невозможно. Нам нужно пройти мимо квартиры, где сейчас находится Пелли. Представьте, какой начнется ад, если он учует, что в носке сидит крыса. Тогда нам и Клаус Дитер не поможет. Кто такой Пелли? «И кто Клаус Титр?» — спросила Лорелия. Вместо ответа я схватился когтями за верхний край носка. «Хватайтесь за другой конец и идем!» Одетая Лорелия немного помедлили, но потом взялись за другой конец носка, и мы ступенька за ступенькой потащили Рагетти к нашей квартире. Точнее, мы пытались это делать, но это было мучительно тяжело. К тому же на десятой ступеньке мы поняли, что причиняем боль Рагете. Он храбро переносил удары, но ему явно приходилось гораздо тяжелее, чем мне в вентиляционной шахте метро. «Нет, Рагетти, так дело не пойдет», — заявил я, когда мы остановились отдохнуть. «Я приведу Киру, и она отнесет тебя наверх». «Кира? Это человек?» — спросил Рагетти, и в его голосе звучал ужас. — Да, но она классная, — ответил я искренне. — Чепуха! Таких людей не бывает. Для людей хорошая крыса — это мертвая крыса, и эта ваша Кира наверняка не исключение. Если она здесь появится, я убегу. — Пожалуйста, Рагетти, Кира нам поможет. К тому же она любит животных, — уговаривал я. Он возмущённо фыркнул. «Уж, конечно, таких, как пушистые карликовые кролики или милые золотистые хомячки, да, но крыс... Даже и не надейся, мы в сто тысяч раз умнее, чем все эти глупые существа, но люди нас ненавидят. Ужасно несправедливо». «Я тебя понимаю, Рагетти», — вмешалась Адетта. «Но Кира действительно другая. Ты сам увидишь». На это он ничего не ответил. То ли мы его убедили, то ли он обиделся, я не знал. Но мне было всё равно. Я побежал наверх за Кирой, надеясь, что сразу найду её и что она будет одна. Я был на сто процентов уверен, что у неё не возникнет проблем с Рагетти. Вот у бабушки другое дело. Как хорошо, что ужин уже закончился. Когда я зашёл в квартиру, Кира лежала на кровати у себя в комнате и болтала по телефону с Паули, подробно рассказывая обо всём, что случилось сегодня и что фантом оставил ещё одну записку. Я прыгнул к ней на кровать и потянул её когтями за рукав. Кира сразу смекнула, в чём дело. «Умная девочка!» «Паули, я должна закругляться. Уинстон хочет мне что-то показать. Возможно, он обнаружил след». Я перезвоню тебе позже. Она отложила мобильный и села. Привет, Уинстон, где ты был? Вернер, мама и бабушка опять поехали в полицию, а я наблюдаю за квартирой. Я снова потянул ее за рукав. Кира кивнула. Хорошо, я пойду с тобой. Вскоре мы остановились на лестничной площадке возле носка, который стерегли Адетта и ларелея Кира села на ступеньку. «Уинстон, ты хотел мне показать этот носок?» Я мяукнул. Присмотревшись к носку, она нахмурилась. «Там что-то живое? А это торчит хвост? Э-э-э, мышки Я подтвердил ее догадку, мяукнув, хотя она угадала не на сто процентов. Рагетти возмущенно пискнул. «Я не мышь!» Придумали тоже, да и ваша Кира, кажется, не проявляет особого восторга. Вот подожди, что будет, когда она увидит меня. Я знаю людей, бесконечно поверхностные существа, верят только своим глазам». Кира сунула руку в носок, храбро вытащила рогетти и оказалась нос к носу с ним. «Ой!» Больше Кира ничего не сказала. Я очень надеялся, что у нее действительно большое сердце и что она сумеет найти в нем место и для необычных животных.